Глава 10. Москва. Штаб-квартира ГРУ. Помещение для докладов «Класс защиты ААА». Стены кабинета едва заметно дрожали, предотвращая снятие информации по виброакустическим каналам. Волосы на руках у присутствующих стояли дыбом. Неизбежный побочный эффект от работы устройства глушения радиомикрофонов. Широкополосного генератора белого шума «Штора-9». Сигналы сотовой связи блокировались барьером. Подавление диктофонов брал на себя Шторм-3Е. Вездесущие линии электросети и цепей заземления зашумлял серый лебедь. Под потолком домокловым мечом нависала бронированная диафрагма автономного защитного модуля, готовая в случае нужды дать отпор силам вторжения либо уничтожить секретно носителей вместе со всеми их тайнами. Стоящий у интерактивного экрана лобастый офицер с полковничьими погонами и желтой нашивкой тяжелого ранения торопливо докладывал. В 17.41 мы смогли переориентировать спутник «Лотос Е-14» на интересующий нас объект. Параллельно дернули по служебной вертикали военных и заставили их поднять беспилотник с номерной «Щуки В», находящейся на боевом дежурстве в море Бафорта. Спайкоптеру там всего час 10 полета. «Заранее предупреждаю. Возможны жалобы от флотских за угрозы демаскировки их АПЛ». Генерал скривился и небрежно отмахнулся. При успехе операции ему простят все. А вот в случае неудачи никакие отговорки не спасут. Преступная пассивность и безинициативность, боязнь брать ответственность на себя и неумение работать в рамках жесткого цейтнота. «Ага. Получал информации было немного». Туман войны по-прежнему экранировал практически весь спектр измеряемых волн. «Лотос» засек лишь световые вспышки разной степени интенсивности, высокотемпературные колебания и мощные всплески в пси-диапазоне. Предположительно, гости нарвались на демонов и ввязались в бой. Вряд ли они по своей воле рискнули бы в пятером атаковать цель, для укрытия которой потребовалось завесы диаметром в 12 километров – способная сводить с ума ракетную электронику и довольно успешно амортизировать подрывы спецбоеприпасов в стратосфере. Кадры на экране сменяли один другой, демонстрируя нечто среднее между метеосводками и некачественным УЗИ. Цифровые расшифровки цветастых пиков и хаотических пятен также не особо проясняли картину. Сидящего во главе стола генерал поморщился и коротко приказал. «Дальше...» 17.53 на высоте 19 тысяч метров практически мгновенно материализовалось плотное облако высокоскоростных объектов с вектором движения к эпицентру сражения. Ориентировочные характеристики явления. 60 поражающих элементов весом около полста граммов, каждая разогнанных до первой космической. Эллипс поражения примерно в 2000 квадратных метров. Данное заклинание ранее уже наблюдалось нами в битвах с визитерами из вирт-героев, и классифицировано как Армагеддон средней мощности. Статическую картинку на экране сменило потоковое видео. Магические метеоры успешно рвали туман войны, и уже после первого залпа можно было разглядеть общую картину баталии. Тысячи демонов и три облепленные противниками фигуры, рвущиеся наперекор живому потоку к воротам мрачного замка. «Все-таки замок», — констатировал очевидный генерал. В текущем противостоянии реальности демоническая цитадель — это высокоприоритетная цель, которую требуется уничтожить любой ценой. Пусть даже на территории противника напавшие на землю твари границ не признают. Логово врага на другом континенте по-прежнему — логово врага. Порталы множат расстояние на ноль, а океан больше не является труднопреодолимым препятствием. На экране полыхнул очередной метеоритный рой. Количество попавших под удар визитеров уменьшилось до двух — а после следующего залпа и вовсе до одного. Седой генерал оценил целеустремленность одиночки. Покачав головой, он негромко прошептал «Словно маугли против стаи рыжих псов». Видео задергалось, как после кривого монтажа. Мигание кадра, и не весть откуда, перед последним игроком, помеченным интеллектуальной системой, как Глеб Назаров, выросла стена крупных демонов. А через мгновение сейчас уже сам эльф, но лишь для того, чтобы появиться за спиной у огромного всадника в шипастой броне и одним ударом снести рыцарскому коню задние ноги. «Технические сбои?» — уточнил генерал. Полковник покачал головой. «Скорее всего, микропорталы. Кстати, игровая механика Друмира их не предусматривает. Это еще один вопрос к Назарову, если, конечно, нам удастся с ним встретиться». «Не если, а когда?» Придавил собеседника неумолимостью интонаций зуборазведки. «Других вариантов я не приемлю». «Так точно», — вытянулся полковник. Еще пять минут просмотра нарезки из избранных эпизодов, и на экране замерла картинка черной громады замка, сменившей свои стяги на двухцветные полотнища «Детей ночи». Докладчик посмотрел на часы и подытожил. Девять минут назад визитеры зашли в цитадель и с тех пор не появлялись в зоне видимости камер. Лотов ушел за горизонт. Слепое окно чуть меньше часа. Ведем наблюдение средствами беспилотника со щуки. При отсутствии противодействия его батареи хватит на сутки. По тревоге поднят первый батальон 25-го отдельного полка СПН. В случае приказа диверсанты готовы к броску на территорию противника, встрече и сопровождению гостей. Аналитики настоятельно рекомендуют подружиться. По подсчетам из Кына пятерка друмерцев вырезала не меньше 6 тысяч демонов» при текущем соотношении наших потерь три к одному среди армейцев или шестнадцать к одному, включая гражданских. Ребята спасли целый город вместе с парой дивизий полного состава. А учитывая то, что последний выживший воскресил своих погибших товарищей, тревожный зумер селектора экстренной связи прервал речь полковника. Генерал нахмурил брови и едва с заметной тревогой на лице нажал кнопку громкой связи. «Да?» «Товарищ генерал!» «Полковник Семенов на линии! Получен доклад от службы РЭБ. У американцев заработала РЛС-603, а на базе 11-й воздушной армии Эльмендорф-Ричардсон объявлена тревога. Активность у 7-го и 9-го ангаров стратегов!» На скулах разведчика заиграли желваки. «6-0-3, плюс тревога на АР. Значит, с вероятностью в две девятки будет сброс тактического ядерного заряда». «Догадываешься, полковник, куда они ударят? Туман войны-то накрылся, а техники на орбите у Амеров хватает!» Докладчик утер разом вспотевший лоб. «Надо предупредить наших! А ты уверен, что они наши?» Полковник хмуро кивнул. Личности всех визитеров прогнали через консилиум Иск-Инов, Вербовщик и Фрейд-69. Лояльность не вызывает сомнений. Контакты с враждебными спецслужбами не зафиксированы. Шансы вербовки, подмены и ментальных закладок минимальны. И e архивариус работает в четыре полноценных потока, копая их жизни вдоль и поперек, вдумчиво просеивает терабайты информации. Социалки, почта, поисковые запросы, история браузера, чеки из магазинов, отчеты, осы и платежных карт, видео с камер наблюдения и домашних приборов. Гнили не обнаружено, всплески анархизма и социальных протестов в пределах статистической нормы. «Тривиальный бытовой криминал на уровне игр с налогами и нарушений ПДД». Генерал покосился на монитор, в котором медленно вращались 3D-фотографии гостей. Катнув желваками на скулах, он заговорил. «Связь. Связь и информация нужны, как воздух. Врагов у нас, легиона вот союзников. Скулькин хрен. Полковник, они нужны мне тут». «Через четыре часа у меня плановый доклад министру обороны. Замолчать события я не смогу. А дальше и вовсе информация пойдет на Старую площадь, к самому. Задача по установлению контактов с сорвавшимся миром имеет наивысший приоритет и контролируется президентом лично». Вскинувшись, он вновь уставился на подчиненного тяжелым взглядом. «Как ты собираешься предупредить визитеров? До удара по объекту минут 30, край сорок». «Да садись уже, хватит тянуться. Давай, подключай аналитическую группу, свободные потоки из Кина. Будем думать вместе, времени в обрез!» Полковник уселся на жесткий гостевой стул и извлек армейский коммуникатор. Расширенную офицерскую модель с кастомными доработками конторы развернул виртуальную панель и неуловимо быстро забегал пальцами по голографическому меню. Уже через две минуты по периметру помещения загорелись проекции с лицами и пиктограммами группы мозгового штурма. Одна за другой посыпались идеи. Принудительная активация сигналом с орбиты всех коммуникаторов и средств связи в заданном районе. Вердикт. Невыполнимо. Спутниковая группировка РЭП не кроет Аляску. Десант, агитационный буй, рисунок лазером в стратосфере. Все реально, но не вкладывается в узкие временные рамки лобастый капитан с умными глазами интеллектуала напряженно морщил мозг. «Из всей техники в этом районе у нас только коптер-беспилотник. Никак нельзя при его помощи передать сообщение». Генерал подался вперед. «Динамиков у него, понятно, нет. Но хоть какие-то системы вывода информации присутствуют? Монитор, гало-проектор, да хоть карандаш в жопе!» Капитан... Как раз задумчиво грызший карандаш удивленно посмотрел на него, затем брезгливо отложил в сторону. Прошу добро на подключение технической группы и доставку из секретки. Тех документации на коптер. Разрешаю, кивнул генерал. Думайте, орлы, думайте. Время. Слава павшему. С воскрешением неразрешимых проблем не возникло. Заклинание кряхтело, жрало ману, пару раз неожиданно срывалось, но вытаскивало из земного отстойника души друмирцев, не сумевшие пробиться на свой план бытия и обреченные на скорое забвение. Магия сработала даже на умку. Механика там простая. Раз уж ты смог бросить якорь в реальности в виде именного надгробия, значит тебе повезло. Воскрешение послушно ухватится за ниточку и вернет тебя к жизни. Но вот если твои друзья облажаются и не успеют в недельный срок, обелиск осыплется прахом и останется уповать лишь на чудо и благосклонность богов. «Прошу!» — жестом радушного хозяина указал я на гостеприимно распахнутые ворота замка Инферно. «Что с меча взято, то свято!» Соклановцы все еще выглядели чуток пришибленными. Расставаться с иллюзией собственного бессмертия обидно и тяжело. Да и нафталиновые отстойники земли отнюдь не райские кущи. По описаниям парня, ощущения сродни заживо похороненному в гробу. Кислород заканчивается. Ноги давно сорваны, о дюймовую дубовую доску. Отдельное спасибо не поскупившимся на дешевую сосну друзьям. Горло охрипло от безнадежных криков, мрак и ужас. Один ли шумка не потерял былого энтузиазма. «О, товарно! обрадовался тролль, активно вынюхивая воздух черным влажным носом. Пивасик чует. «Есть у него такая слабость». «Кстати, стоит заглянуть», — согласно кивнул Анунах. «Горло промочить чем-то отличным от рецептуры Друмира да на скриптованных героев посмотреть. Обычно они там скамейки протирают в ожидании найма. Низкоуровневые и практически без войск, но все же...» «Герои?» — я задумчиво приподнял бровь. «Это интересно». Таверна оказалась мрачноватой. Дизайн инферны накладывал свой отпечаток. Пыхал вязкой лавой очаг, скалились со стен каменные горгульи, горячий базальт стен вышибал пот и нагнетал тоску. За тяжелым черным столом, больше похожим на плиту жертвенного алтаря, накачивались пивом пары доступных для рекрутинга генералов. Один фракционный, инфернальный маг сорокового уровня. Второй, а точнее вторая, жертва генератора случайных чисел, заброшенная неумолимой механикой влогового врага. Девушка Хуман, 47-го левела, в голубом плаще с сшитым золотом паладинским крестом. Как ни странно, но два непримиримых врага не конфликтовали, а вели вполне себе мирную беседу на уровне мутного «ты меня уважаешь?». Таверна — нейтральная зона, а лояльность наемников выкручена в абсолют. Алгоритмы даже не предусматривают предательство. Для этого вначале героям придется уйти в уцифровку и обрести свободу воли. Стоящий за стойкой упитанный демон в засаленном переднике склонил голову перед новым хозяином и его гостями. "Господа желают выпить? Могу предложить трофейное эльфийское вино урожая солнечного 7111 года. Найдено в чудом уцелевшем погребке под развалинами Лесной песни, разоренной предыдущим хозяином 4 месяца назад. Анунах довольно потер руки. Элитное пойло Прекрасно шлифует пережитый стресс. «Неси!» Я чуть расфокусировал взгляд, пытаясь стряхнуть мишуру визуализации и вытащить наружу меню управления таверной. Техника работы с вирт-интерфейсами везде одинакова, так что тыкаться вслепую мне не приходилось. Все интуитивно и работает на одном стандарте. Что модерновая капсула, что бесплатный фай в московском метро. Сопротивление оказывала лишь физика Земли, неохотно признавая существование второго слоя реальности. С трудом, словно ложку из густого меда, но все же поднимаю полупрозрачное и подрагивающее системное окно. Опций не особо много, здание базовое, функционал упрощен до уровня 8+, минимум текста, максимум понятных пиктограмм. Настройка цен, запасы продуктов из спиртного, довольно бедная касса заведения, несколько сотен крупных золотых с царский империал размером. Без особых зазрений совести выгребаю нумизматику под ноль, скидывая себе в инвентарь и передавая несколько монет парням для ознакомления. «Здоровые!» — оценивает Стас. «Если считать по весу, то к Друмировским пойдут по курсу 10, а то и 15 к одному. Наши-то всего один грамм весят». Согласно киваю, продолжая ковыряться в меню. Бегло просматриваю возможности апгрейда и расширения, в том числе опцию постройки модуля воровской гильдии, способной поставлять статистику по всем игрокам. К сожалению, кнопка оказалась неактивной и тикала суточным таймером отката. Ставлю задание в очередь на строительство. Очень уж мне хочется узнать количество вражеских замков и силу их войск. Присматриваюсь к доступным для покупки наемникам. «Леди Корнелия», «Рыцарь света», Пошедшая по пути силы, специализация не шагу назад. Что бы это ни значило, идет в комплекте с шестеркой лучников, хуманов 20 уровня и парой грифонов 30-го. Хмыкаю. Подтверждаю наем резко протрезвевшей девицы для защиты замка такая способность в самый раз, да и неохота мне оставлять на хозяйстве демонического героя. Вдруг подберет таки к нему ключик космодей. Полторы тысячи геройских золотых без вопросов списываются с баланса. Значит, деньги в казне есть. Чуть пошатнувшись, отсидела ноги или ударили в голову остатки спиртного, Корнелия вскакивает с места и преданно смотрит на меня, ожидая приказов. «Леди!» Я приветственно киваю, затем без лишних политесов ставлю задачу. «Вы назначаетесь комендантом замка. Основная задача — не допустить сдачи цитадели. Подкрепление пришлю по возможности. Выполняйте!» Дама молча склоняет голову и выходит из таверны, провожаемая завистливым взглядом инфернального мага. Пробиваю его краткую биографию. Тайнан. Бывший хуман, возрожденный в виде после казни. Чернокнижник, специализация заговоренный, В отряде только девятка соблазнительных суккуб. Личный гарем. Задумчиво чешу, вспотевший под шлемом затылок. Наконец решаю этого пристроить к делу. Кликаю по пиктограмму денежки, подтверждаю списание средств. Хомяк нервно стучит ножками во сне, цены кусаются, как некормленные клопы в заброшенной хате. Маг тянется в струнку и смотрит преданными глазами с вертикальными зрачками. Ориентируясь по карте, машу рукой в нужном направлении. На максимальной скорости выдвигаешься к побережью. Задача — разведка и картография. Я вроде передвижения своих войск должен видеть в интерфейсе. В схватке не вступать, противника обходить. «Найди мне выход к морю, а лучше всего к Берингову проливу!» Чернокнижник метнулся на выход. Мы устало присели за стол, беря секундную паузу для разгрузки психики и дегустации цветочного букета эльфийского вина. Входная дверь скрипнула вновь. В таверну протиснулся широкоплечий герой-гном с постной миной на лице и попахивающий мертвечиной генерал-лич из Некрополиса. Я вопросительно посмотрел на Анунаха. «Ресурс здания бесконечный, что ли?» Они так и будут приходить?» Паладин отхлебнул из высокого бокала, заинтересованно покосился на светящуюся фенечку, висящую на платиновой цепочке поверх плаща личей, и кивнул. «Ага, можешь нанимать до тех пор, пока у тебя деньги не кончатся». Я покачал головой. «Дорого очень. Да и толку почти нет. В отрядах не добавить, больно уж слабы. А замок защищать не смогут, армии-то нет. Давайте-ка вначале в сокровищницу заглянем, оценим наши депозиты». Друмировское золото система не воспринимает, видать, больно легковесное. Разорив хозяина таверны еще на несколько бутылок слабенького и сладкого эльфийского вина, мы двинулись на осмотр трофейного замка. Ноги сами ускорили шаг. Близкая к ним задница поторапливала, нашептывая грядущие угрозе. Интерьер цитадели аскетичен и неуютен. Минимализм во всей красе. Мародерить практически нечего. Казармы пусты, до возрождения твари еще три дня. Я скучнел на глазах. Замок не удержать войск, которых не жалко взять абсолютно ниоткуда. К тому же сам факт спокойного существования демонического гнезда явно намекает на то, что дела у землян плохи. Да еще и зикурат этот. 666 тысяч душ. Практически все население Аляски в полном составе. На земле вообще остались живые люди. Или вот он, постапокалипсис в его самом хреновом варианте. Массивная дверь сокровищницы подчинилась мысленному приказу и со скрипом отъехала в сторону. Первое, что бросилось в глаза и вызвало немалое разочарование — аккуратные палеты, колотого камня и кубометровые связки древесного бруса вдоль стен. Анунах невесело усмехнулся. «По крайней мере, у замка есть каменоломня или сопилка. Стас был более категоричен. «Нах, они нам сдались! Парни!» «Надо закругляться и уходить. Накроют нас здесь. Хрен кто воскресит потом!» Я согласно кивнул. Наемник уже выдвинулся и подсвечивает дорогу. «Сейчас бегло смотрим замок и рванем следом». Тем временем Манунах добрался до дальнего угла сокровищницы. «Народ, они все так плохо! Демоны успели таки освоить близлежащие земли. Где-то недалеко стоят шахты с самоцветами и золотишком». Я подошел поближе, оценивая находки. У стены величественно покоился крупный, окованный сталью сундук с несколькими отделениями. Одно на треть заполнено монетами, тысяч, десять, 20 точнее, можно будет глянуть в интерфейсе. В остальных лежали пузатые кожаные кошельки с тугой шнуровкой и изящными вензелями. Анунах уже справился с завязками, вытряхнув на лопатообразную ладонь золотой песок из одного кошеля и горсть разноцветных камушков из другого. Прокомментировал с видом знатока. «С полкило злата в каждом мешочке. Скорее всего, типично английский фунт. 450 грамм. Видать, это суточная добыча шахты. Минимальная единица ресурса. За кристаллы точно не скажу, тут я не спец, но очень похоже на сапфиры. Вроде только они бывают всей цветовой гаммы. Кстати, знаете, как называются красные сапфиры? Рубины! Во как! Песка и кристаллов тут двухнедельная добыча». — Мне больше всего нравятся камушки. Если настоящие, то стоят немало. — Берем все, — кивнул я. — Умка, у тебя как с грузоподъемностью? Потянешь? Тролль иронично хмыкнул. Слово «перегруз» у него практически отсутствует в лексиконе. Оттерев могучим плечом Анунаха, принялся флегматично сгребать сокровища в бездонный инвентарь. Паладин не обиделся. Он уже спешил в следующее смежное помещение, которое легче всего было обнаружить по запаху. Аромат стоял ам, специфический. Стойкий смрад вышибал слезу, дышать приходилось ртом. «Бы в Идфярда или в Дикрополисе. прогундосило Нунах, зажигая под темным потолком светляка. Оценив содержимое немалого зала, я, не удержавшись, выругался. «Ерш твою медь!» Демонические легионы явно успели подмять под себя окрестности и пройтись частым, бредним по окружающим городкам и деревушкам. Адовые твари, не сороки, но на золото и прочие блестяшки-падки. Плюс оружие, броня и то, что показалось им ценным. Вычурные хромированные гаджеты с надраенными медяжками, каскады хрустальных люстр, содержимое копеечных ларьков с бижутерией и панторезных бутиков-кристаллов свароски. Все это добро оказалось тут, причем отнюдь не в стерильном виде. Кевларовые каски зачастую вместе с мозгами своих бывших владельцев. Сергии и золотые коронки со шметками плоти. Бронежилеты, измазаны в протухшей крови. Замок не отапливался, но инферно холода не любит. Тягучей лавы вокруг хватало, словно цитадель уходила корнями вглубь земной коры и жадно тянула из планеты магму. Температура в залах далеко за полтинник, а в подвалы стоит заходить исключительно с бафом на сопротивление к стихии огня. «Пещера бабы? впечатлился даже обычно невозмутимый Стас. Побрякушки его мало интересовали, хотя разнообразной ювелирки тут была не однотонна. Особист тянулся к оружию. Жалостливо погладил станковый пулемет, варварски оторванный от крепежной станины. Поковырял ногой россыпь штурмовых винтовок, выудил из общей кучи укороченную охотничью двустволку со спиленным прикладом и тюнингованную синей изолентой. Обрез смерть председателя. Ага. Обвел задумчивым взглядом складские кубометры. «Не хапайте лишнего, парни! На Аризоне мы взяли элитную экипировку, а тут обычный армейский ширпотреб. Интерес представляет лишь тяжелое вооружение, но патронов я не вижу, одни лишь стволы. Не шарят демоны в огнестреле». Анунак сокрушенно покачал головой. «Может, откроем портал на полчасика? Пусть гоблины Орликина быстренько все к нам перетянут. Тут добра на полнокровный пехотный полк, обвешанный золотом, как индусская невеста». Я задумался. Жадность и домовитость боролись с осторожностью. А ну как заявится осмады или другая могущественная аватара истинного ада. За секунды сомнет хилое хранение и ворвется на наших плечах в самое сердце суперновы. Осквернит первохрам, пленит души соклановцев, разрушит алтарь и уничтожит Мора. Как жить без богов? Как смотреть людям в глаза, оправдывая катастрофу трешовым лутом? Ну ладно, ладно, отнюдь не трешовым, Золото и оружие. Добавить красивых дам и будет квинтессенция жизненных ценностей воина. Придавливаю холку своему хомяку, качаю головой. Нет, ради барахла не рискну. До выяснения всей картины происходящего на Земле ограничимся разведкой. Оглянувшись, отыскал взглядом тролля, задумчиво рассматривающего тускло-желтый куб, спрессованный из многих тысяч обручальных колец. На секунду золотой брусок исчез, перемещаясь в инвентарь альбиноса. Затем вновь появился у него в руках. 66 кило и 600 граммов!» Считал Лунка показания внутреннего интерфейса. «И почему демоны так любят эти три шестерки?» Зена выудила из общей кучи добра роскошный бриллиантовый браслетик, словно сошедший с витрин лучшего ювелирного бутика в Сохо. Примерила его на руку, полюбовалась сверкающим блеском и задумчиво пробормотала. «Это из Библии вроде». «Под 666 там скрыто имя одного из зверей апокалипсиса». Я согласно кивнул и резюмировал, подводя теорию под практику Друмира. Ну а дальше люди уже сами постарались. Своей верой наделяют цифру силой. Ладно, нумерология сейчас не очень актуальна. Стас, отбери пару пулеметов, желательно с БК. Нагрузи умку. Остальным разрешаю сбросить половину запасов еды и питья». «Все равно ведь не удержитесь на гребете брюликов, так хоть не в перевес. Три минуты на все про все!» С диким сожалением скинул на пол пару стеков элитных бутербродов из драконятины. Как ни странно, гамбургеры вышли не только полезными и дарующими долгосрочные бафы, но и дико вкусными. Добавив к ним вязанку плетеных фляк эльфийского морса, удаление жажды на 8 часов плюс тридцатка в ловкость, Я забил освободившиеся килограммы музейной нумизматикой из отдела «Золотые монеты народов мира». Ничем иным эта странная подборка быть не могла. Сохраню для истории, истинных артефактов земли в Дру мире немного. Не считать же за таковые содержимое туристического чемодана или автохлам с ближайшей парковки. Практически не уменьшив запасы милитаризированной пещеры Алибабы, мы двинулись дальше, обходя по кругу замковые строения». Здание магистрата обещало раз в сутки одаривать меня двумя тысячами золотых монет, что в пересчете давало почти 30 кило высшей пробы. Более чем солидно. Из контролируемых замком шахт ежедневно приходили плотные кошели с самоцветами и рассыпным самородным золотом. же нефти и серы не обнаружилось, а вот камней и дерева хватало с избытком. В Доме безумия, конуре ярости и зале соблазнов медленно вызревали твари инферно. Зрелище неаппетитное и довольно жаркое, словно заглянул в литейный цех. Очередной сюрприз подстерег нас в здании рынка. Помимо полезной возможности сменять бесполезный дубовый брус и бутовый камень на легковесные самоцветы, среди цветных шатров обнаружилась пристройка торговца артефактами. Смуглоликий демон обвел руками небогатую витрину, предлагая к покупке десяток предметов. Кольца, броня, амулеты, одежда. Цены космические — Все с тремя-четырьмя нулями. Задумчиво перебирают чужеземные арты. Кольцо Странника. Скорость союзных отрядов в бою увеличивается на 10%. Как это совместить с друмировскими фишками, пока что не ясно. Вырастет ли скорость атаки и каста? Складывается ли этот эффект с идентичными бафами от друидов и инчантеров? Да и кто такие, собственно, эти союзные отряды? Рейд под моим началом? Или один лишь призванный пет? с мяукающим фамильяром. Сапоги левитации позволяют пересекать водные и горные преграды. И у меня сразу же куча вопросов. В Горные — это как? Эверест пехо осилю. Жалкий 9 км высоты. До зоны сферы можно рукой дотянуться. И что за глупые добавочные условия? Ход игрока должен заканчиваться на суше. А цена? М да, 10 тысяч золотых. Это ж полтора центнера золота. Ухи объелись. Не желая себя расстраивать, выхожу из лавки. Умка демонстративно похлопывает по верной дубине, сверкающей с полохами магии трех богов, и вопросительно приподнимает бровь. Отрицательно качаю головой. Силой арты из торговца не выбить. Не та механика игры. Вот если его вдруг мир затянуть, да подержать там пару недель для более прочного сливания с новой реальностью, вот тогда... Ха. Нехорошо улыбаюсь и делаю заметку на будущее. Следующее здание. Нависающая черная башня со скалящимися монстрами на барельефах и стонущими фигурами адских мучеников на фресках. Строение пыхало жаром, силой и чужой болью. Волосы на голове трещали от температуры и пытались стать дыбом, реагируя на внушаемый страх. Звериная составляющая моей сущности оскалила зубы и глухо заворчала. «Меня? Пугать? В моем же доме?» Рефлекторно торможу время и ломлюсь вперед, смазываясь для стороннего наблюдателя в размытую тень. Непонимающие соклановцы невыносимо медленно тянутся к клинкам, а я уже продавливаю пелену дверного полога и замираю на месте, лишенный обзора широкоформатным окном служебного сообщения. Добро пожаловать в магическую гильдию. Уровень строения 4. Возможно улучшение. Постройте здание Академии. Доступны четыре заклинания первого уровня, агония, замедление, рассеивание магии, огненная стрела, минимальное требование для изучения, герой, идущий по пути магии, интеллект 50. Доступны три заклинания второго уровня, агония, массовая, чума, каменная кожа, минимальное требование для изучения, герой, идущий по пути магии, интеллект 100. Доступны два заклинания третьего уровня, огненный шар, создание фантома, Минимальное требование для изучения – Герой, идущий по пути магии. Интеллект 150. Доступно одно заклинание четвертого уровня – Шок Земли. Минимальное требование для изучения – Герой, идущий по пути магии. Интеллект 200. Внимание! Вами изучены 10 новых заклинаний. Желаете разместить их в магической книге? Время вновь восстановило свой бег. Медленно повернув голову к ощетинившимся сталью Я успокаивающе махнул рукой, затем устало выдохнул. А вот теперь нам точно придется открывать портал домой.